Она представила себе, как мертвый Джеймс Коэн с куском мяса, застрявшим в горле, сидит на пляже Хэммок, прислонившись спиной к мусорной корзине. Его глаза закрыты и не видят ни Тиннака, ни залива. Она увидела его руку, сжатую так, что словно в ней все еще был тот кусок мяса, который наверняка утащила голодная чайка, оставив на ладони только жир, на который налип песок. — Да, — сказала она, — безумие лицо. Она знала об этом? Его жена. Мужчины переглянулись. Винс вздохнул и потер тонкую переносицу. Может, и знала, но ей нужно было думать о себе, Стеффи, о себе и о сыне. Мужчина срывается и исчезает вот так, а женщина остается, чтобы взвалить на плечи, Чертовски тяжелую ношу. Она вернулась на свою прежнюю работу в один из болдерских банков. Но содержать дом в Нидерланде она никак не могла себе позволить. «Убежище Хайнанда», — прошептала Стефани, почувствовав прилив сострадания. «Ну да, его». Не одалживая много денег ни у своих близких, ни у родственников мужа, она сама встала на ноги. Но пришлось потратить большую часть денег, отложенных на обучение Майкла в колледже. Когда она предстала перед нами, я понял, что она хотела все выяснить, во-первых, для дела, а во-вторых, для души. Он с сомнением посмотрел на Дейва, который пожал плечами и кивнул, словно подтверждая, что «можно и так сказать». И тоже кивнул и продолжил. Она хотела покончить с сомнениями. Жив он или умер, замужем она или вдова, надеется ли ей на отдых или дальше вести все на себе. Звучит немного черство, возможно, так и есть, но я уверен, что после шестнадцати месяцев ожидания надежда становится тяжелой, чертовски тяжелой ношей, и мешает жить дальше. А что касается дела, то все просто. Она хотела, чтобы страховая компания выплатила то, что положено. Я знаю, что Арла Коэн не единственный человек на свете, у которого есть причины ненавидеть страховые компании, но по силе этого чувства ей равных нашлось бы немного. Она боролась за себя и за Майкла, жила в трех- или четырехкомнатной квартире в Болдере, которая, конечно, сильно отличалась от их милого домика в Нидерленде, оставляла малыша в яслях и с няньками, которым она не всегда могла доверять, выполняла работу, которая ей не нравилась, засыпала в одиночестве, а не прижавшись к любимому человеку, как раньше, постоянно думала о счетах и следила за датчиком уровня топлива, ведь цены на бензин росли уже тогда, И все это время она сердцем чувствовала, что Джеймс мертв, но на этом основании страховку ей не выплатили, ведь тело найдено не было, не говоря уж о том, что ничего не было известно о причине смерти. Она все время спрашивала меня, не вывернутся ли эти подонки, так она их называла, заявив, что это самоубийство. Я ответил, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь Покончил с собой, подавившись куском мяса. И позже на формальном опознании фотографии Каткарт сказал ей то же самое. Кажется, это ее немного успокоило. Каткарт был готов помочь и сказал, что свяжется с агентом компании в Брайтоне, Колорадо, и расскажет ему об отпечатках и фотографиях. Он обещал все устроить. Услышав это, Арла заплакала. Частично от Облегчение частично от чувства благодарности и, думаю, частично от усталости. «Ну, конечно», — прошептала Стефани. «Я поехал с ней обратно на пароме до Лосиного острова и устроил ее в отеле «Ред Руф», — продолжал Винс. «Ты тоже останавливалась там, когда приехала сюда, ведь так?» — Да, — ответила Стефани, она уже почти месяц жила в общежитии, но в октябре собиралась искать квартиру, если старики разрешат ей остаться. Наверняка разрешат, иначе зачем этот разговор? — Следующим утром мы завтракали втроем, — сказал Дейв. Мне нравятся люди, которые не сделали ничего плохого и никогда не имели дела с газетчиками. Она говорила с нами открыто, не думая о том, что сказанное ею появится позже на первой странице. Он помолчал. Конечно, мы об этом ничего не написали. После того, как всем стало известно, что некий мужчина был найден мертвым на пляже Хэммок, и следователь не признал наличие преступления, эту историю не было смысла печатать. Новость уже не была сенсацией. И никаких мотивов? — спросила Стефани. — Абсолютно никаких, — воскликнул Дейв и рассмеялся, так что закашлялся. Успокоившись, он вытер уголки глаз большим узорчатым платком, который вытащил из заднего кармана брюк. — Что она вам рассказала? — спросила Стефани. Да что она могла рассказать? — отозвался Винс. В основном задавала вопрос. А я спросил только, был ли червонец сувениром на память или талисманом? Он фыркнул. — Да уж, журналист из меня в тот день был никакой. — Червон... Не поняла Стеф... Стефани. Русская монета, достоинством 10 рублей, которая была у него в кармане вместе с остальной мелочью. Я спросил, носил ли он ее с собой на счастье или еще по каким-то своим причинам. Она понятия не имела. Сказала, что единственное, что связывало Джима с Россией, был фильм о Джеймсе бонди под названием «Из России с любовью», который они однажды взяли в прокате «Блокбастер». — Он, должно быть, подобрал ее на пляже, — задумчиво сказала Стефани. — Там можно найти что угодно. Сама она нашла женскую туфлю на высоком каблуке, которую Прибой за долгое время сделал удивительно мягкой и гладкой. — Должно быть так, — согласился Винс. Он смотрел на нее, его глаза поблескивали в глубоких глазницах. — Хочешь узнать, какую перемену я заметил в ней, когда мы встретились на следующее утро после официального опознания фотографии? «Конечно». Она отдохнула и с аппетитом ела за завтрак. «Это факт», — подтвердил Дэйв. «Есть старая пословица, что приговоренный много ест, а по моим наблюдениям никто не ест больше, чем тот, кого простили, будь то мужчина или женщина, и в каком-то смысле она была прощена. Пусть она и не узнала, зачем он приехал в наши края, и что выпало на его долю здесь. Думаю, она понимала, что так этого и не узнает». — Понимала, — подтвердил Винс. — Она сказала мне об этом, когда я вез ее обратно в аэропорт. Но она убедилась в том, что он мертв, и это было главным. Сердцем она это знала давно, но разуму нужны были доказательства, чтобы понять, что можно жить дальше. Не говоря о том, что это помогло, наконец, убедить в ее правоте дотошных жлобов из страховой компании. — Она получила деньги? — спросила Стефани. Дэйв улыбнулся. «Да, мэм, эти ребята действуют быстро, когда дело доходит до торгов, но становятся очень медлительными, как только им предъявляют иск. Они долго тянули резину, но в конце концов все выплатили. Подтверждение этого мы получили письмо с благодарностью за все, что сделали. Она писала, что если бы не мы, она все еще ждала бы, пока страховая компания перестанет доказывать, что Джеймс Коэн, возможно, жив, и находится в Бруклине или Тенгере. — Какие вопросы она вам задавала? — Думаю, ты сама догадываешься, — сказал Винс. Первым делом она хотела знать, куда он направился, сойдя с парома. Ответа у нас не было. Мы опрашивали людей, не так ли, Дэйв? Дэйв Боуи кивнул. — Но никто не вспомнил, что видел этого человека, — продолжал Винс. Понятно, ведь к тому времени уже стемнело, а что до остальных пассажиров с последнего парома, а их, как обычно, было немного, то они, скорее всего, поспешили на стоянку Бэй-стрит к своим машинам, подняв воротники и опустив головы из-за сильного ветра с моря.